Триша расплачивалась на кассе, когда браслет на руке подал звуковой сигнал, сообщив, что включился датчик движения. Выхватив из кармана подринницу, она вывела на экран карту, где ожившая красная точка начала движение от усадьбы Свиблова в сторону КАТ. По расчетному времени, через 20 минут, их машина должна была пройти рядом с ней. С купленной минералкой в руке она в припрыжку бросилась из магазина едва не сбив с ног нерасторопную старушку, склонившуюся над торговой тележкой и близоруко изучающую чек. Раз они едут из города, значит, все нашли. Кто бы сомневался. Астахов может все. Со вчерашнего дня, когда она увидела его фото, ее не покидало давно забытое чувство радости жизни. Семен Семенович даже представить не мог, чего ей стоило сохранить лицо в тот момент. Ощущение было такое... Будто она после долгой ночи увидела первые лучи утреннего солнца. Будто закончилась бесконечно холодная зима и зазвучала первая весенняя копель. Будто прошел кризис тяжелой болезни и сделал первый шаг к выздоровлению. Арно сказал, что Астахов ничего не помнит. Амнезия. Это хорошо. Хорошо, что он не помнит, через какой ад ему пришлось пройти. Она ему поможет. А там, чем черт не шутит, может хотя сейчас главное то, что он жив, а там как сложится. Увидев, что стрелка на спидометре пытается преодолеть цифру 140, тут же убрала ногу с педали газа. На передней панели, слегка подрагивая, лежал мобильный. Она не сообщила Семену, что они возвращаются в Питер. Хотелось продлить состояние такой непривычной для нее радости. У нее есть время подумать о том, что происходит. Хотя строить планы и разрабатывать тактические ходы не ее конек, Но что бы там ни задумал Семен, Матвей ничего хорошего это не сулило. Улыбка до этого момента, блуждавшая на ее лице, испарилась. И в глазах заледенела сталь, губы сами собой сжались, и лицо превратилось в непроницаемую маску. Ради него она переступит через любого. В ее сердце давно нет места ни для жалости, ни для сострадания. Но это не касалось одного единственного человека в мире. И не было той цены, которую бы она не заплатила за то, чтобы он остался жив. Все стало ясным и понятным. В свое время у нее был выбор. Она его сделала и никогда не пожалела об этом. И теперь сомнений не было никаких.